Глава двадцатая. Тэхён. Два дня спустя Тэхён сидел во дворце, наблюдая за тем, как слуги расставляют по трем столам двенадцать разных блюд для правителя. Все приготовленное заранее проверили на отсутствие яда, но Ён Сангуну этого было недостаточно, и он приказал проверить еду при нем еще раз. Одна придворная дама прошлась вдоль центрального стола, угощаясь небольшими кусочками блюд и отпивая вино. Обжаренный женьшень и мясные деликатесы, сырая и соленая рыба, маринованные овощи, нарезанные кубиками кимчи из редиса, кимчи из капусты с добавлением засоленных морепродуктов чоткаль, свежие морепродукты, белое кимчи, тушеное мясо, Вареная свинина. Вдруг придворная дама закашлялась. Все застыли, включая Тахена. Йон Сангун побледнел. Прошу прощения, пробормотала дама, тяжело дыша. Рыбная косточка застряла в горле. Она быстро оправилась и перешла к маленькому круглому столу. Попробовала рис с красной фасолью. Молочно-белый бульон на костях надкусила медовое печенье и десерт из воздушного риса. Облизнулась, покосилась на тихена и осмотрела последний, квадратный столик, где лежали сырые кусочки мяса и овощей для синсолу, блюдо на наваристом бульоне, которое варилось в большом серебряном сосуде. Наконец дегустация подошла к концу, и придворная дама... Нервно взглянула на Тэхёна из-под ресниц. Наверное, гадала, почему он здесь. Тэхёна сам об этом думал, вставая на колени перед Ваном. Наступила напряженная тишина. «Ваше Величество!» — пробормотал Евнух какое-то время спустя. «Вас не устраивает еда? Вы ни к чему не притронулись!» Йон Сангун вонзил палочки в тушенное мясо оленя. Свое любимое блюдо. Сок потек на тарелку. Я не могу спать. Не могу ни о чем думать. Только плачу и плачу до потери сознания. Все вокруг напоминает мне о ней. Его голос надломился, а лицо покраснело. Больше не могу это выносить. Когда мы покинем эти проклятые стены? «Мы выезжаем в Кэсон в следующем месяце, Ваше Величество!» Дрожащим голосом произнес Евнух. «Восемнадцатого числа...» Йон Сангун проткнул палочками очередной кусок мяса и процедил сквозь зубы. «Самый лучший сушеный хвост оленя делают в тенистом уезде пуан. Но и на острове Чиджудо он очень вкусный. Что до его языка...» Его великолепно готовят к Он крепче стиснул палочки, и костяшки его пальцев побелели. «Даже любимые лакомства не приносят удовольствия, потому что она мертва!» Он с силой толкнул ближайший стол, и тот опрокинулся, увлекая за собой остальные два. Придворные дамы отскочили в сторону от бьющихся мисок и тарелок. Взгляд Техёна Оставался сосредоточен на брате. «А знаешь, почему она мертва?» — обратился к нему Йон Сангун. «Знаешь, братишка?» «Нет, Ваше Величество», — прошептал Тэхён. «Братишка!» — прошепел Йон Сангун, вставая на четвереньки. Он подполз к Тэхёну и схватил за ворот. «Знаешь, что я чувствую в последнее время, когда смотрю на тебя?» На его губах дрогнула улыбка. Жажду крови. Ваше Величество, я не понимаю, о чем вы. Тэхён отчаянно перебирал в памяти все события последних дней. Где же он допустил ошибку? Что я сделал, чтобы лишиться вашей? Лицо обожгло острой болью. Ты сам прекрасно знаешь, что! взревел Ён Сангун и занес руку для очередного удара. «Убить тебя так же, как твоих братьев? Расчленить и разбросать части тела по всей стране?» Его братья, их головы. Тихон пытался подавить воспоминания, но те неумолимо всплывали на поверхность. Ван снова ударил его по лицу, и волна паники увлекла юношу в глубину прошлого. «Дыши». Сказал он себе и сделал глубокий вдох. Но темные воды уже поглотили его. Он видел своих братьев, связанных по рукам и ногам. Они смотрели на него с корабля, ускользающего в туман, на далекий остров, куда их отправили в изгнание. Дыши глубже. Черные тени сковали сердце. Вот он стоит на коленях во дворце не в силах даже плакать от оцепенения при виде отрубленных голов. Их тела похоронили на острове, а головы доставили во дворец. «Дыши, не забывай дышать!» Комната покачнулась перед глазами, и Тэхён сжал колени ладонями, чтобы удержать равновесие. «Братишка, скажи честно!» — прошептал Ён Сангун, нависая над ним. «Ты замешан в смерти госпожи Сын Пьён?» Тэхён растерянно заморгал. «Нет, Ваше Величество. Аптекарь сказал, что Минхёк Джин, твой лучший друг, обращался к нему за волчьим корнем, тем самым ядом, от которого погибла госпожа Сын Пьён». Йон Сангун схватил Тэхёна за грудки и встряхнул. Мин Хёк Джин сам и не помыслил бы совершить такое преступление. Кто приказал ему убить госпожу Сын Пьон? Кто, если не ты? Я допросил всех, в том числе и его сестру. Но никак не могу разобраться в этой тайне. Некоторые утверждают, будто она совершила самоубийство, но я отказываюсь в это верить. Ее убили. Конечно, он не желал видеть правду, не желал признавать, что сам довёл госпожу Сын Пьон до смерти. Ты что-то знаешь? прорычал Ён Сангун. Говори. «П придворная дама Сонхи прохрипел Тэхён. пришла ко мне в тот вечер, когда не стала госпожи Сын Ван прищурился. Сестра Хёк Джина? Я её пытал. Она ничего мне не сказала. Тэхён Осторожно выбирал слова, оттягивая время, чтобы прийти в себя. Он подвел хёк Джина, не сумел его спасти, но сделает все возможное, чтобы не подвести его сестру. Она мне сказала... Сказала что? Еще за несколько часов до того, как погибла госпожа Сенпьон, придворная дама Сунхи увидела в ее покоях своего брата. Хек Джин что-то там спрятал и отказался объяснить сестре, что это было. Все это, слова самой придворной дамы Сонхи, недоверчиво переспросил Ён Сангун. Она подозревала, что ее брат задумал убийство, но я ей не поверил и приказал молчать. Эти слова могли повлечь за собой очередную оплеуху, но Тэхён знал как повлиять на Вана через его главный страх, и быстро добавил. «Теперь я понимаю, что она была права, и боюсь за вашу жизнь, ваше величество». Йон Сангун замер. «Мою? Вам не кажется странным, что Мин Хёк Джин погиб от руки безымянного цветка на следующий же день? Что если убийца скрывается за маской близкого вам человека, и именно он шантажом заставил Хёг Джина отравить госпожу Сын Пьён, а затем избавился от него, чтобы тот никому об этом не рассказал. Потому я боюсь за вашу жизнь, Ваше Величество. Вполне возможно, что безымянный цветок прячется на виду в вашем ближайшем окружении». Йон Сангун побледнел. В его глазах плескался страх. Мин-хёк-джин убит, это факт, на следующий же день после смерти госпожи сын Вполне справедливо предположить, что эти события как-то связаны между собой. Следователь Ку тоже считает, что безымянный цветок совсем рядом. Но зачем ему? Йон Сангун застыл, широко распахнув глаза. «Он знал о моей любви к госпоже Сэн-пьён». «Прошу, Ваше Величество, не наказывайте сестру Хёг-джина», — прошептал Тэхён. «Она ни в чем не виновата. Направьте ваш гнев на безымянный цветок». Ван тяжело поднялся на ноги и слабо махнул рукой. «Евнухмун, позовите следователя Ку. А ты...» Он повернулся к Тэхёну. «Уйди». Тэхён поклонился, обливаясь потом. Вышел из комнаты, добежал до пустого дворика, и там его вырвало. Ноги у него тряслись, и он прислонился к стене, чтобы удержать равновесие. Ему хотелось слиться с тенями и навеки отгородиться от страха и ужаса. Он зажмурился и стиснул зубы. Пять раз глубоко вдохнул и выдохнул, представил себя на горной вершине, на холодном, разреженном воздухе где кругом снег и нет ни души. Так он отрешился от происходящего и запечатал свои слабости глубоко внутри. Солнце начало опускаться за горизонт, и из-за угла показалась служанка Чию с ведрами в руках. Она всегда проходила здесь вечером, несла свежую воду для обитателей дворца, чтобы те могли умыться перед сном. Чию поймала на себе взгляд Техёна и отставила ведра. «Ваше высочество!» Тихо воскликнула она, подбегая к нему. «Мама поправляется благодаря вашей щедрости!» «Рад слышать!» ответил Тихон, безразличным, как небо, голосом. «Я хочу кое-чем тебя попросить». «Конечно! Ой, у вас кровь!» «Ерунда!» отмахнулся Тихон и вытер разбитую губу. Поспеши к придворной даме Сонхи. Ее должны были взять на допрос, но я знаю, как ловко у тебя выходит проникать всюду незамеченной. Справишься? Да, ваше высочество. Что ей передать? Скажи, что ее брат убит. Убеди переложить всю вину за смерть госпожи пьон на его плечи. Она откажется, но ты ей объяснишь, что нет смысла защищать мертвых. Позже я организую визит в ведомство справедливости и законов и сам с ней поговорю, чтобы наши истории совпадали. Это все? Mm, Еще кое-что. Тэхён задумался, пробираясь через туман памяти. Она назвала имя своей сестры. Прошу прощения. Ты сможешь пробраться в монастырь Вонгакса? Я часто там прибираюсь. Все-таки в бывшем храме. Живет целая тысяча наложниц. Сложно поддерживать порядок». «Хорошо. Найди там девушку по имени Суён. Она также могла представиться как Чонгым. Отыщи её и сделай то, о чём я тебя попрошу. Держи моё поручение в строжайшей тайне. Смотри, чтобы никто об этом не узнал».